Обед как раз, вот и сели за стол. Отец пришел с работы. Сестры Анны тут же были, сопровождали их, а после обеда на речку убежали, как я понял. Анна с тещей моей мамой, прихватив Арину, в новый дом. Я денег дал на обустройство, немало, на покупку живности и на смену замков. А сам на службу. Вечером, если время будет, помогу Анне по дому. Та уже переедет, и я к ним. Родители обоих помогут. Да, пока я шел на службу, а тут недалеко, 20 минут на месте, кивая и улыбаясь тем людям, что узнавали, я в газетах был, благодаря за поздравления, при этом размышлял. Аурное хранилище — это мой большой секрет. Никому не сообщу, и Анне в том числе. Просто я не жадный. Вон полотенце банное Анне подарил. Зубную щетку и пасту, пять рулонов туалетной бумаги, шампунь, духи, все это ей. Родителям тоже дал что-то, просто я не могу афишировать его. На фронте не могу угощать дефицитным маслом и сыром, да остальным. Этот продукт на учете, возникнут вопросы, откуда, что за канал неучтенный. Не хочу, чтобы интересовались, поэтому все, что в хранилище, чисто для меня». Конечно, кого голодного подкормить я не против, и сделаю это, но разово, и тех, кто меня не знает. Теперь по женщинам. Сложный вопрос. Одно ясно, при себе какую красавицу иметь стоит. Отличный опыт, когда был Маленковым и Никитиным, это только подтверждает. Однако тут я женат, и Анна довольно серьезный человек. Она измены не простит. Взять ее в хранилище? Нет, тоже не тот вариант. Да и дочку без мамы оставлять нельзя. Вариант один. Иметь любовниц, но чтобы про это никто не узнал. Тщательно скрывать их. Если в Москву направят, стоит несколько дней поголодать без женской ласки. Иначе Анна просечет, мол, желания мало, значит, на кого-то уже потратил. Тут вообще все очень непросто. В общем, все, чаша весов склонилась на нужную сторону. Любовницы будут, но тайные. В хранилище буду держать. две 3 Причем я этой измена не считал, была бы с Анной возможность, ее бы забрал. А так после войны я с Анной собираюсь жить. Там уже видно будет. Вот так в раздумьях и дошел до Лубянки. Там дежурный поздравил с наградами и сообщил, что насчет меня было указание. Мне нужно в другое здание. Как пояснил дежурный, к особистам тебя в третье управление поменяешь форму на полиция состава абакумов сегодня принял третье управление им другое здание выделили ясно хоть что-то прояснилось идти недалеко было 10 минут и на месте там быстро стали оформлять сменили удостоверение даже дали время посетить швейные мастерские где шили форму нач состава как и для полиц состава быстро мне подобрали Так что я теперь ходил в форме политрука. Награды прикрепил, как и положено. Да, посетил ювелира, приобрел копии всех наград. Теперь их ношу, настоящие в хранилище с наградными документами. Ближе к вечеру получил и направление в особый отдел юго-западного фронта. Мне нужно в Киев, где штаб этого фронта. Я или в составе особого отдела штаба фронта буду числиться, или куда ниже в армии Корпуса или дивизии направят, пока не знаю. В направлении это не указано. Скорее всего, отдали решение особистам фронта. Что я скажу? Я лично доволен всем, и тем, что в особисты попал, и это направление на Украину. Да, Берия курирует всех, так что я из-под его руки не вышел, скажем так. Правда, два дня на дорогу маловато, с семьей особо времени не проведешь. Но ничего. Хоть минуты, но они наши. От здания управления сюда больше не вернусь, на вокзал. Там военный комендант нашел мне попутный поезд. Я попросил его не сегодня, а на завтра. Есть место на воинском эшелоне, через Москву будет проходить в 9 утра. Место мне забронировали. С Киевского вокзала, сразу домой, именно в тот дом, что купили с Анной. Та там уже обживалась, все ей помогали. О, они даже двух кос успели купить, и курочек. В новой форме, с новеньким вещмешком за спиной, а там сухпай, что выдали на дорогу. И добрался до дома. Второй в руках, там форма пограничника. Сохраню, в шкафу повешу. «Что, — Что? — Перевели? — спросил отец. — Они, естественно, во дворе чурбаки кололи на дрова. Баньку уже затопили. — Да, в особый отдел фронта. «Завтра в восемь быть на вокзале, проходной эшелон. Туда посадят. В Киев еду». «А у нас тоже новость», — кивнул отец на тесте. «Александра Васильевича добровольцем взяли в отдельный стрелковый коммунистический батальон. Комиссаром батальона будет. Он старый партиец». «Вот и штаб фронта. При мне чемоданчик. Отец нашел. Старый сгинул в Бресте. Вещь-мешок за спиной». Вот я уверенным шагом и шел, куда нужно. Один раз патруль проверил документы, но все в порядке. Так и добрался. Вообще с родными простился, с тестем пообщались, много интересного ему дал, опытом поделился. Часы наручные ему подарил, да я всем их раздал, трофеи, мол, и Вальтер. Провожать меня все отправились. Так что стоял в дверях купейного вагона и махал фуражкой. Так и уехал. Уф, тяжелое прощание. Столько слез. Сама дорога не запомнилась. Я больше играл на аккордеоне. О, да, купил в магазине музыкальных инструментов. Еще гитару, но она в хранилище. Как раз место для нее накопилось. Разрабатывал пальцы, но ну и напевал. Голос тоже тренировал. Так что быстро собрал вокруг себя слушателей. Память хорошая. Пел «Черный кот», «Наш сосед-трубач», Он не вернулся из боя, «Я як истребитель» и другие песни. Очень хорошо слушали. Сутки в пути были, и вот сошел на станции, не на перроне. Время десять часов дня. Да, место еще поднакопилось, аккордеон убрал, так что при себе на виду его не нес. Дежурный сразу направил куда нужно, к особистам. Там начальник особого отдела фронта, лично, я ему попался в коридоре, и решил вопрос со мной. Нет, при штабе меня не оставляли, а я надеялся, подучиться, освоить навыки, хотя бы основа работы особиста исследователя но решили по-другому. Ну и накопить место в хранилище, а тут штаты, мол, и так раздуты, некуда брать. Вот и получил назначение в особый отдел 87-й стрелковой дивизии РКК, что входило в 27-й стрелковый корпус 5-й армии. Там уже неделю идут запросы на пополнение. Три дня на дорогу, сухпай тут же у кладовщика получил, на время пути. И знаете что? Вы будете смеяться, но меня вернули с вокзала. Нашел младший политрук, молодой совсем, попросил вернуться в штаб. Пришлось снова прогуляться. Нашли тоже, гонять туда-сюда. Ноги-то не казенные. А там изменили направление. Меня назначили в группу охраны тыла. Ну да, какой из меня следователь? Я чисто силовик. Сейчас их формируют все больше и больше. Вот как раз еще одну роту формировали. Прямого подчинения особого отдела фронта. По званию я и на роту тяну, но опыта нет. Специфики не знаю. Поэтому стал заместителем командира роты. А наберусь опыта, там видно будет. Да, в поле тоже работать буду. «Сама рота только третий день как формируется, и происходит это тут, в Киеве, и база ее будет тут же, что для меня приятный бонус». А пока переоформление шло, узнал, как так вышло. Капитан Гальцев, командир роты, как раз в штаб прибыл и узнал про меня, и выпросил перевода, ему командиров опытных не хватало. «А я в тылу у немцев три недели провел, специфика там своя». Но опыт боевой имеется. Вот только носили те форму бойцов НКВД. Что? Опять смена формы и переаттестация? Да, так и оказалось. Это заняло двое суток. Меня уже оформили. Теперь я носил форму командира НКВД. Это не ГБ, где звание на два выше, чем у армейцев. У нас, как в дивизиях НКВД, соответствуют армейским, и я носил кубари старшего лейтенанта. Комнату для постоя я не искал. В командирском общежитии было место, там устроился, так что вникал активно в дела формирования роты. Задача у нас – чистка тылов, захват диверсантов, шпионов и вредителей. По сути, группа быстрого реагирования. Если потребуются, стационарные посты будем формировать, проверять, кто там ездит, прочесывание лесов, слежка за агентами, но в основном боевые задачи, перехват диверсантов, сбитых вражеских летчиков. Работы много, и всего в штате особого отдела фронта пять таких род, наша шестая. И работы было всем, можно сказать, с ног сбивались. Так и пошла моя служба. Застанав сквозь зубы, стараясь это делать тихо, рядом слышна немецкая речь, Я постарался убрать с ноги то, что ее прижало. Да там ногу в лепешку. Похоже, целый кусок от стены кирпичного здания на меня рухнул. Здание обрушилось, где мы оборону держали. Да, тут Киев, конец сентября. Немцы добивают последние очаги сопротивления в городе. Как так получилось, что я в кольце остался и в городе? Да куда рота, туда и я. Нам отдавали приказ до конца ловить дезертиров диверсантов и шпионов мы так и делали я кстати немалый опыт получил а когда немцы появились уже в боях с ними стали участвовать я командовал обороной в этом здании все потратил до последнего патрона что в хранилище было уже немецким трофейным мы пользовались потому как свои запасы давно подошли к концу наш участок обороны гаубицами расстреляли ничуть не жалея дома Да и не выход о стиле. Сегодня 30 сентября. Вечер уже, если, конечно, я тут не сутки лежу в беспамятстве, тогда среда 1 октября. На данный момент хранилище у меня накачалось в размере тонны. Сегодня ровно тонна и 10 кило. Глянул, лишних 10 кило нет, значит, точно 30 Я уже уверенно двумя големами час управляю или тремя полчаса одним-два часа за последние шесть суток ночами немцы от них изрядные потери понесли по моим подсчетам те от действий големов только убитыми потеряли порядка семи тысяч а мы имели с них оружие и боеприпасы что и позволило продержаться так долго вот только в хранилище у меня советское оружие и одно польское все то же самое ничего нового без патронов Я пустой. Само хранилище заполнено на 243 килограмма на данный момент. Все нужное. Припасы, свежие овощи и фрукты. Да, письма от родных получал, уже несколько штук. Номер военной почты им отправил письмом. Анна с помощью тещи и свекрови до своих сестер активно осваивала хозяйство. Уже научили, как соленье делать, бочонки купили, до да варенье. Я же говорю, соседи помогут. Да и мама моя в этом вполне дока обучала, хотя она больше по грибам, так что запасы росли. У них все хорошо, и это радовало, так что служба шла, бои изрядные, с кем только встречаться не приходилось. За эти два месяца опыта набрался. Но вот пока для меня война закончилась. Непонятно, что с ногой, остальное тело в тупичке под лестничной площадкой, мелкими обломками присыпала, и все. Это меня сюда взрывом закинуло. Звон в ушах до сих пор стоит. Но я слышал хруст от шагов, тени. Немцы осматривали развалины, переговариваясь. Там еще что-то горело, удушающая вонь дыма стояла. Старался не закашлять, он меня выдаст. Подожду и големом уберу обломок, что ногу прижал. Главное в сознании быть, продержаться. Я опустил плетение голема, он ушел в подвал. Там земляной пол. Вот и поднялся, что позволило задействовать режим сканера. Так можно вести наблюдение не только развалин этого многоквартирного дома в шесть этажей, а вообще на полторы тысячи метров вокруг. Так все выходы из подвала завалены, три этажа дома осталось, дымят, Но для голема это не проблема. У нас, кстати, в подвале могильник, туда погибших стаскивали. Сейчас там три десятка тел и ни одного живого. Сканер это показал. Хотя в стороне окошка можно выбраться через него. Немцы пяток гранат закинули в окно, но сами в него не полезли. В доме было восемь солдат, они заканчивали с осмотром. Часто раздавались выстрелы. Добивали оглушенных защитников. Да, по сути, когда я очнулся, последних и добили. Нас двое осталось, я и, кажется, сержант-артиллерист Чеканов. Тот, видимо, сам под мусором укрылся. А немцы поленились его ворошить, так потыкали штык-ножами, но не достали до того. А вот меня заметить могли. Заглянуть под лестницу можно, и вот он, я лежу. Да, замаскированный под мусор но контуры тела рассмотреть можно. Использовать голема в светлое время суток не стоит, не хочу светить им. Но и жить хочется. Я пока единственное, что сделал, ремешок накинул на ногу и наложил жгут, а то, похоже, кровь текла. Голема пока деактивировал. До наступления темноты он мне не нужен. Камень не уберешь. Немцы еще тут. На шум обязательно прибегут. Хотя какого черта? Снова активировал голема. Тот тихо пробрался наверх и убил всех восьмерых. Все оружие и снаряжение машинально принес к себе, и я убрал в ваурное хранилище. Потом легко убрал кусок кирпичей, полторы тонны. Тот и не мог убрать в хранилище. Ох, какая боль пошла! Да, нога смята ниже колена, хорошо само колено и щиколотка со стопой целые. Тут врачи нужны и гипс, гости собирать по кусочкам поэтому я решил рискнуть Гмс меня быстро снял все что было из остатков грязной формы и сапог откинув окровавленной тряпки в сторону и натянул немецкое нательное белье майку и черные трусы пылью присыпал чтобы таким же грязным было как и я сам и отнес к выходу. дальше я сам полз волоча ногу крича на немецком камрады помогите! «Я ранен!» Прибежало несколько солдат и унтер, что потащили меня волоком в сторону, в укрытие. Я успел сказать свои данные и в какой дивизии служу. Но ну, не свои, солдата, которого лично убил вчера. Документы его в хранилище, так что такой солдат существует. Ну и меня к медикам. По пути вырубило. «Ждем». Там воспоминания фрагментарные были вот люди в белых халатах делают мне больно но потом боль ушла видимо морфий вкололи. потом второй фрагмент мне загипсовали всю левую ногу до паха и девушка медсестра поила третий фрагмент заносили в палату с решетками на окнах вроде охрана на входе а в четвертый я уже нормально пришел в себя чистая кожа в палате на койке без постельного белья но хоть камкасты матрас был и, похоже, под охраной. Чем я себя выдал? Да мне самому интересно было. В палате я один, достал фляжку и жадно напился. Правда, теперь утка нужна. Крикнув кого-нибудь, и вскоре открылась дверь, и зашли двое, санитар и солдат СС, что пристально на меня смотрел. Санитар и помог с уткой, после чего оба вышли. Ну, точно спалили меня. Как? Может, кто-то из сослуживцев Лемона приходил. Я взял данные этого солдата и поняли, что я самозванец. Вполне себе версия. Ногу я плохо чувствовал. Но, судя по размерам хранилища, тонны и пятьдесят кило. У немцев я четвертые сутки. Немцы сотрудников НКВД в плен не берут. Это факт. Как узнав, кто я, сразу шлепнут. Значит, нужно бежать до этого момента. С моей ногой в гипсе бежать несложно. Големы и дорогу расчистят, и меня вынесут, и машину захватят. Так что проблем нет. Ждем темноты. Судя по окну, сейчас полдень. Кстати, а где я? То, что в Киеве, сильно сомневаюсь. После его обороны найти там целое здание, даже тюремной больницы, это не просто сложно, это невозможно. Уж я-то знаю поэтому считаю, что нахожусь в другом городе. Вот только в каком? Хотя, а это не здание-профилактория, оно рядом с Киевом, немцам под госпиталь Самой АТО, и боев там особо не было, может и он, а может что другое. Мне принесли каши, на воде, даже не соленая, но я все съел, и санитар вынес утварь. Так и ждал. В ноге постреливала. Кажется, это не самые хорошие симптомы. Не гангрена ли? Да и нога, как колода, почти неощутима. А так уже через два часа, как меня покормили, в палату зашли двое офицеров, армеец и из СС. «Кто вы?» — спросил тот, у которого эмблемы военных электриков. «То, что не Лемон, мы уже знаем». «Кого-то из сослуживцев вызвали, и он не опознал?» — проявил я любопытство. Это позже было. Сначала вы на русском бредили. Да, попадос. Что? Мне это слово незнакомо. Так кто вы? Не помню. Память потерял. Время тянете. Понимаю. Мы сделали фото и уже ведем опрос тех пленных солдат, что с вами держали в тех зданиях оборону. Вас опознают. Желаю удачи. Сам хочу узнать, кто я. Те переглянулись. И покинули палату. Это так. Предварительно заброс сделали. Дать мне промариноваться в сомнениях. При второй встрече я уже охотнее говорить буду. Старый способ, но действенный. Только против меня не работает. Я ждал наступления темноты, чтобы утечь. Что по опознанию по фото, то вполне возможно опознать. Только там в костюме разведчика бегал, в пилотке. И там такая мешанина войск что не все знали, что я из НКВД. А так, кроме опыта, я особо ничего не заимел. Имею в виду чин или награды, так и был старшим лейтенантом при тех же орденах и медали. Вечером снова кормежка. Чай и хлеб с плавленным сыром. Надо же, расщедрились. Впрочем, съел и выпил. И тут меня так морить стало, даже в пот бросило. Слабость навалилась, я на границе сознания плавал. Вот-вот в сон уйду, и серьезно заподозрил, что в чае было снотворное или нечто подобное. Надо было своим питаться, а тут чужое. Решил объесть немцев. Впрочем, я послал плетение, и мое сознание проявилось в големе, что встал из земли у стены здания. А меня в основном и покалеченном теле вырубило. Уже не страшно, через голема в сознании. Сканер все вокруг просветил. Хм. Знакомые места. Это не профилакторий. Кажется, это лечебница для психов. Та за городом была. Ну да, точно она. И до наступления темноты, где-то в семь вечера, около часа. Пока еще светло, и голему пришлось перемещаться рывками. Сканер помогал, показывал, когда можно, и в его сторону не смотрели. Так что тот выломал оконные решетки в мою палату, благо первый этаж, и проник внутрь. Сразу через открывающуюся дверь атаковал солдата, убив его, и затащил внутрь, прикрыв дверь. Солдат на шум решетки отреагировал. Он, кстати, МП-40 вооружен, из СС. Прибрал все трофеи с него. Дальше голем завернул меня в синее шерстяное одеяло, это санитар меня им накрыл, толстая и неприятно пахнущая. Видимо, местная. Вот так в коконе через окно и вытащил тело наружу. Пришлось еще одного голема активировать, что принял. Как первый покинул палату, второго деактивировал, мне много времени нужно. Тушка моя, покалеченная без сознания, так в нем и находилась. После этого, управляя големом, закинул свою тушку ему на плечо и уверенным шагом двинул к выходу. Там стоянка автомашин, хочу какую-нибудь из них добыть. Нет, одному голему со мной не прорваться, поэтому снова вызвал второго. «Жаль я без сознания, и аурное хранилище недоступно». Но ничего. Голем рванул вперед, ворвавшись в строй солдат, что куда-то шли, около взвода, перебил всех, добыл оружие и дальше отвлекал внимание на себя. Да так, что почти полностью истребил охрану из эсэсовцев. А мы втихую до стоянки машин, там завели опель-блиц, тело мое в кузов, И с собой голем, вынеся дощатые ворота, потом спокойно уехал на машине. А вышек пока нет, они в процессе стройки. В баке где-то две трети топлива, управляя через голема грузовиком, катил прочь, стараясь держать высокую скорость. Хотя раненый в кузове, это я про свое основное тело, но оно без сознания. Пока ехал, стараясь уйти подальше от Киева, но вскоре передумал, свернул, и покатил к большому военному аэродрому, там взлетные полосы из бетона. Если немцы свою авиацию сюда перекинули, уверен, что они там. А мне нужен самолет. Да в ноге причина. Дергает. Пусть наши врачи глянут, что там фрицы натворили. Еще не хватало ее потерять. Может, грязь попала? Так как времени с момента, как голем активировал, уже полчаса прошло, У меня чуть больше полутора осталось. Скоро стемнеет. Это даст мне шанс на захват самолета. Правда, что мне с ним делать? Предположим, просто в качестве версии. Проник в темноте на аэродром, зачистил всех рядом, кто мог помешать, угнал самолет, даже взлетел и направился прямиком к Москве. Там хорошие врачи, а я ГСС, значит, к ним. Только вот какая проблема. Моя тушка без сознания. У голема время ограничено. Через полтора часа, если сам не отключу, он просто уснет кучкой земли, сил не хватит держать. Голема нет, тело мое в салоне без сознания, самолет летит без управления, далеко он улетит. А так план хорош, просто внесем изменения. Сейчас едем на аэродром, да уже гоним. И если немцы там, то гоняем подходящий аппарат, и за 10 минут до того, как голем перестанет работать, до конца его заряда, идем на посадку в какой пустынной местности. Там я отдохну, тело придет в себя, можно снова голема запускать. Как вам идея? По мне так стоящая. Правда, очнусь днем, а тороплюсь, придется лететь в светлое время суток. Но если на бреющем меняем маршрут, то до Москвы доберусь. А там уже придумаю, что делать. Добрались был пост фельд жандармы остановили нас и умерли голем отлично отработал а мы доехали до аэродрома тот даже в вечернее время активно работал как раз на посадку с вылета шло шесть бомбардировщиков темнело да уже стемнело так что мое тело на плечо и голем бросив машину побежал к окраине аэродрома где сигнальные мины и просто банки консервны развешаны тот видел сканером и перепрыгивал. Повезло, тут был связной мессер, я ими часто в прошлых жизнях пользовался. Так что добежали до него по пути троих зачистив, двух техников и солдаты из охраны. Баки наполовину полные, тело на заднее сиденье, кое-как ногу в гипсе разместили. Неудобно сидеть. Хотя ладно, тело все равно без сознания. Дальше голем спереди, на место пилота, И взлетели сразу, без прогрева мотора, так и потянул в сторону наших. Да не просто потянул, выжимая из мотора все, что мог. 310 километров в час по паспорту на пределе Мессер выдавал, а до Брянска чуть больше 300 километров. Как раз и добрался. Еще у меня пять минут для голема осталось, так что пошел на посадку. Да еще включив посадочный фонарь и на виду стационарного поста на дорогу садился сели благополучно заглушил все системы фонарь не выключал голема вывел и в сторонке деактивировал и все меня поглотила темнота вырубила одно ясно видел от поста выдвинулась пешком группа бежала в мою сторону это точно наши когда я очнулся осмотрелся в палате на окнах решетки они меня что за немца приняли Пристав на локтях, огляделся. В палате я был не один. Еще двое в гипсе, и один хорошо так бинтами перевязан. Он у меня в голове лежал. «Эй! Есть там кто?» — хриплым голосом окликнул я. По свету из трех окон день. Да так себе день. Дождь шел. От его шуршания по стеклу окна и проснулся. Еще раз крикнув под недовольное бормотание одного из соседей, И двери открылись. Вошли двое, оба мужчины, и оба в медицинских халатах. «Как себя чувствуете?» — спросил врач, причем почему-то на немецком. «Плохо», — ответил я на том же языке. «Ты какого хрена на немецком спрашиваешь? У меня рану на ноге под гипсом дергает. Нужно срочно посмотреть. Давай вызывай врачей. Я в кремлевской больнице?» «Это тюремный блок в Брянске». «Почему я тут? Как ГСС мне положено лечиться со всем возможным усердием? Лечите, я вам говорю». «Вы кто?» «Старший лейтенант НКВД Крайнов, рота охраны тыла Юго-Западного фронта. Я долго ждать буду?» «Ждите». Эти двое вышли, а я стал ждать. Да поел из своего, хотелось. «Хм, тонна и семьдесят кило. Я тут что, два дня?» Вот это меня вырубило. Поплевав на червяка, я закинул снасть в речку и стал смотреть. У меня три удочки и три поплавка. Так что, переводя взгляд с одного на другой, сидел и размышлял. В ногах возилась шестилетняя Арина, плескалась на мелководье. Сейчас середина июня сорок пятого. Три с половиной года, как я, военный инвалид, живу своей жизнью. И знаете, не жалуюсь особо. но кроме того, что ногу потерял, отрезали мне ее. Врач тот, тварь из тюремного блока, послушал меня и домой пошел отдыхать. Потом затянул время, и только на третий день командование узнало, кто я и где. Срочно в Москву. А там уже поздно. Отрезали чуть ниже колена. Летом 42-го я того врача нашел, меня уже комиссовали а он там же работает, но уже на немцев. Големы ему все кости переломали и в раны тщательно свежую землю втирали. Пусть тоже прочувствуют, что я чувствовал. Так и оставил его лежать и стонать. Сдохнет от гангрены, так заслужил. А может, и от заражения крови. Но я там по тылам поработал, пополнил хранилище и вернулся. Каждое лето 43-го, 44-го и вот этого сорок го Я посещал немцев. Но последний год не их, а уже оккупированные союзниками территории. Я их хуже немцев считал, и там действовать не стеснялся. Ценности добывал. И не золото и камешки. Для меня другая ценность. Припасы. Голодно даже в Москве. А я детдом поддерживал. Уже три раза к американцам летал в этом году. И еще летать буду. А летал в тылы к немцам. Мессер я себе в 42-м добыл. Пока ресурс держится, уже пора менять. В хранилище и автомобиль такой же Opel Kadett, но зеленого цвета. Очень машина мне нравится, особенно как одноногому. Живу с Анней в нашем доме, больше по хозяйству работаю. Сама Анна дома, домохозяйка. Возится с нашим вторым малышом. Осенью 42-го родился Андрей. И весной 45-го Илья. Теща и свекровь помогают. Приходят с малышами возиться. Андрей сейчас со мной сидит на коленях и тоже внимательно за поплавками смотрит. Рыбак растет. Стоит сказать, что идея с покупкой дома себя оправдала. Здорово хозяйство и огород помогли в голодное время. Даже в Москве оно было. Три семьи кормила. Знаете, я хорошо жил. Не жалуюсь. Ногу, конечно, жаль, но что есть. А сегодня вот решил порыбачить. Малых взял с собой. Пусть Аня отдохнет сегодня от них. Больно уж они подвижные. Так что тягали рыбку, кидая в ведро. Так и набрали. И на моем голубеньком «Опеле» поехали домой. Я машину как собственность оформил. ГСС все же. Так что мог пользоваться свободно. Вечером, уложив детишек в их кроватках, сказки читать давно стало моей обязанностью. Помог Анне помыть посуду и вышел на крыльцо подышать свежим воздухом в одном нательном белье. На ноге колодка протеза. Отличная погода, чуть прохладно и свежо. Пусть комаров хватало, но они в стороне жужжали у фонаря. А я в темноте стоял и любовался ночным небом. Был просто в нерване от довольства своей жизнью. «Привет!» «Бля!» — подскочил я на месте. Какого черта? Ты кто? И где? Я не вижу. Не узнал? Богатым буду. Я артём Я что, умер? Ай, нет. Мне больно. щипок работает. Ты же только с душой разговаривать можешь. Модернизовали оборудование. Слушай, времени мало, тянуть не будем. Есть задание для тебя. Мне доброволец подопытный нужен, про тебя и вспомнил. Иди к черту, меня все устраивает. Я собираюсь прожить лет 30-40 в счастливой семье и счастливой жизнью. — Да, извини. Не так сказал. Мне нужен подопытный. Твое желание не обязательно. Но если оно будет, получишь бонусы. — Что бы я ни выбрал, все равно сделаешь как хочешь, да? С обреченностью в голосе спросил я. — Точно. Что за бонусы? — Я знаю про аурное хранилище. Мы уже наняли магов, развиваем с магией новую науку. Хранилище останется в том же размере, что оно было на момент гибели. С нуля качаться не будет. Правда, из хранилища при перерождении содержимое пропадет. Или испарится. Мы еще не решили эту проблему. И все. Бонусы звучали во множественном числе. Ты гибнешь быстро, или калекой становишься. Амулет личной защиты с самоподзарядкой дам и амулет лекарский лечить себя. Так это война. Чтобы чистеньким и без ранений выйти, надо в глубоком тылу сидеть. И что, даже браслеты хранилища не предложишь? Не имею желания. Кстати, спасибо, что и тут прадеда спас. Я все копии из параллельных миров прадедами считаю. Он погиб на Курской дуге, гвардии старший сержант. Командир орудия ПВО ПТО. Знаю. Я следил за его судьбой. Только вот я против. Нет, мне моя жизнь нравится. Даже без ноги. Так что, Артем, иди к черту. Два браслета хранилища сверху. Хоть 10 Ответ тот же. артём отстань, а? Черт. В другом месте поговорим. Тот пропал, и звуки вдруг появились. Видимо, тот как-то глушил нас. Заодно отсек от внешних звуков. Да Анна бы на мои крики мигом прибежала. А тут нет ее. Зашел в дом и обнял, та читала газету на кухне за столом. Союз до сих пор праздновал победу. 7 мая. «Глаза испортишь», — сказал я и зарылся в ее волосы лицом. «Как же я счастлив. Не хочу ничего менять. Так что хочу дожить до старости». Зависнув в непонятном состоянии, в неизвестном «нечто», Я мысленно вздохнул, физически нечем было, и сказал «Опять ты, артём «А кого ты ждал?» «Я хотел прожить долгую жизнь. Это ты сделал так, что я уже через два года оказался здесь?» «Вот спасибо, что ты меня богом считаешь. Это не я. А ты в лесах западных областей нацистскую шушеру уничтожал, големами своими. Да, я о них знаю». Понятно, что на тебя охоту устроили. Положил ты их немало. Но как время использования големов закончилось, тебя и достали. Где тут я? Сам виноват. Там прокачка големов идет семимильными шагами. В теле Никитина я запустил их. Не знал, что чем дальше, тем больше бонусов и опций активируются. Очень хорошо подталкивает к дальнейшему развитию. На самом деле, когда время големов вышло... Как раз закончил зачищать очередную банду. Я спокойно собрался и взлетел на Мессери, но меня сбила зениткой другая банда бандеровцев. Только высоту начал набирать. Так и погиб. Ладно, вернемся к теме нашей встречи. Тебя специально мои сотрудники перехватили, как погиб. В общем, наши спецы научились удалять хранилище с аур. Тебе уже удалили. Про перерождение забудь. «У тебя его не будет. И по тоже. Это тебе штраф, что отказался сразу на мои условия пойти. В общем, пойдешь голым, только с тем опытом, что у тебя есть». «Слушай, может, не надо, а? Я хочу простой и тихой жизни». Артем засмеялся и довольно весело. «Перестань играть. Наши аналитики очень хорошо поработали с тобой. Ты очень хочешь жить, а сейчас просто стараешься выбить бонусы». А раз хочешь жить, то ты все сделаешь, чтобы выполнить задание и получить шанс на следующую жизнь. Проверка с заселением в Крайново это подтвердила. Ты все равно прадеда спас, на всякий случай. Ладно. Вижу, раскололи. Вернув себе прежний бодрый тон, сказал я. А кто сказал, что я буду выполнять ваши задание? Где оплата за это? Новая жизнь? Так это подразумевается само собой. Ладно. «Что ты хочешь?» — как-то легко сдался Артем. Это настораживает. «Хранилище и управление големами оставьте». «Удалили уже. Но можем поставить модернизированную версию. не Ничета прошлой». «Опиши». «Хранилище по сути такое же. И кач тоже. Просто почистили от лишнего. Там на ауре хранилище развивается правильно. А сделать сильнее — это может повредить. Идеал, в общем». Ах да. Ждать запуска 10 дней, и будет тонна первоначально, а не 10 кило. Дальше кач в 10 кило, как и было. Основные модернизации с големами в управлении. Для начала на максимуме 10 штук. Качать будешь год. Начнешь с одного. Потом полностью человеческий вид. Могут скопировать любого. Правда, говорить так и не научили. Плетения в конфликт выходят. Но мы над этим работаем. «Время управления тоже увеличилось. С нуля сорок минут на одного. Дальше кач. Это все. Больше ничего не получишь». «Ты себе хранилище поставил?» «Да». «Ну и как усилитель эмоций?» «Переспал со всеми красивыми лаборантками. Две до сих пор в хранилище. Считаются погибшими». «Жена развелась. Избил руководителя профессора. Переспал с его дочерью». Увел запасной комплект оборудования перерождения. Осужден на 20 лет каторги. Выкуплен моей корпорацией с договоренностью отработать 30 лет. Стал руководителем проекта. Я смотрю, насыщенная жизнь. Хорошо повеселился. Невольно хмыкнул я. А я не жалею. Даже не сомневаюсь. Ладно. Куда меня и в кого? Кстати, по заданию. Спасти моего родственника, красноармейца Райнова. Это другой. Он официально погиб в Финскую. Сверхсрочник. В 3-м артиллерийском полку 18-й стрелковой дивизии служил. Пропал без вести в окружении. Тебя отправят в бойца-призывника. Под твои параметры из этой дивизии подходит только он. Осенью призвали. 18-19 лет – самые лучшие для перерождения. Он служит в той же дивизии, мехводом в 381-м отдельном танковом батальоне. заброс «Будет сейчас. Погоди. Зачем тебе это все?» «Эксперименты. А спасение родственников из параллельных миров — просто приятный бонус». «Блин!» — только и сказал я. И меня закрутило, чтобы куда-то отправить. В Финской я еще не был. Это будет интересный опыт. И что? Я теперь хроноагент Очнулся я от того, что меня потрясли за плечо. Голова болела, это не редкость при переселении. Было чуть жарко, и состояние... Я что, в простывшее тело попал? Тут снова потрясли. «Саня, ты как?» — расслышал я вопрос. «В Александра попал, это хорошо. Не буду долго привыкать. В прошлом теле такое же имя было. Меня больше смущала тряска, легкое такое, и урчание». Открыв глаза, я осмотрелся. Знакомая внутренняя система управления танка Т-26. У тела был насморк, уже водицы тек. Постоянно подтирать под носом надо. Потом гланды, глотать больно, состояние такое непонятное. И слабость. Точно простуда. «Саня!» — уже с тревогой спросили. «Как ты?» Извернувшись, посмотрел наверх. Там было видно командира танка и... Все. Заряжающего нет. Плохо. Но пока силы есть. Что делать? Мы под огнем. Уже дважды повезло в рикошет. Нужно отъехать метров на сто и уйти за насыпь, чтобы только башня торчала. На этом участке мы одни оставались. Мирошниченко горит. Экипаж успел выбраться, но их из пулемета достали. Я не успел сразу его подавить. Потом только комсвода Титов стоит подбитый. «Похоже, все погибли. Люки закрыты. Нас ждали. Это засада. Давай, сдавай назад. И так иди. Я буду управлять». «Хорошо». «Похоже, Саня, судя по плохому состоянию моего теперь тела, скончался от банальной горячки, и меня заселили в его тело. Я уже в курсе, что пока в теле есть душа, переселение в него невозможно. Догадался. Танк мне этот хорошо знаком». Погазовав и включив скорость, дальше под крики командира внутренняя связь не работала видимо, стал сдавать назад. танк на ходу, вполне исправен, так что скатились задом в какую-то низину. Тут я повернул вправо и проехав еще метров пятьдесят, замер. После этого командир, сам заряжая стал вести по кому-то огонь. до четыре выстрела сделал и все, сообщив всё. Снаряды закончились, осталось восемь бронебойных, а осколочных ни одного. Подвинься в сторону, я через твой люк выберусь. Я дал возможность командиру выбраться, как видел в полуоткрытый люк, рядом позиции стрелков, головы иногда появлялись из окопов, стреляли и прятались. Быстро проверив карманы, слабость двигаться не хотелось, в танке очень холодно, меня начало зноб бить. Работающий двигатель боевое отделение не отогревал, так что прикрыл люк. Нашел документы на имя красноармейца Александра Мироновича Лопарева. Специальность — механик-водитель. но тут номер части и номер армейской почты. Фото нет. Комсомольский билет. Тут фото... Ничего. Симпатичный паренек лет 15. Больше ничего не нашел. В карманах... Только спичечный коробок, четыре спички и перочинный нож. Убрав документы обратно в карман гимнастерки, повозил задом. Что-то там есть на сиденье. Кстати, одет я легко. Обычное летнее нательное белье. Потом красноармейская форма, поверх нее комбинезон, и уже поверх него шинель. Все застегнуто на все пуговицы. На ремне, поверх шинели, кобура с наганом. На голове шлемофон, а на ногах обычные сапоги. Бойцы утеплялись как могли. Никаких признаков зимних комплектов формы я не видел. Что-то со снабжением совсем плохо. Пока же, привстав, достал то, что было под задницей. А там был знакомый медальон на цепочке. Тот самый лекарский амулет с дополнительной опцией диагноста. «Живем!» И браслет, но он имел странный вид. «Наверное, личная защита. Не похож на хранилище. Грани нет. И листок А4, на котором написано. Сам разберешься». Больше никакой информации по Сане не было. Ну и гады. Листок аккуратно сложил и убрал в карман шинели. И поторопился привязать к себе кровно оба амулета. «Тут Артём прав. Без них мне сложно будет. С ними, наверное, играючи выполню задание». Увидим. Сам пока не знаю. Зубами в кожу на мизинце чтобы кровь была, ранка мелкая, я прижал к руне привязки палец. Кровь попала. Ждем. Так и считал, пока привязка не произошла. Первым делом медальон на шею. Чуть согрел в руках, но все равно цепочка, и сам медальон холодили. Пусть заряжается. Он на нуле. Оу. Уже флажок управления на сетчатке правого глаза появился. Точно, зарядка пошла. После этого также привязал браслет и застегнул на левой руке, как браслет от наручных часов. Тут флажок появился через пять минут. Язык этот знаю. Изучил спецификацию по амулету в сноске на рабочем столе. Но так и есть, угадал. Личной защита он. Пока не работает так как пошла зарядка. Как и с лекарским амулетом, тот заряжается после использования. То есть, если в меня попали, или на меня стена рухнула, он защитит, но потом на зарядку встает. Понятно, под пулеметными очередями не походишь. Как же зябко. И не излечить себя. Амулет долго заряжаться будет. Как бы самому в горячке не сгореть, как с саней было». Мороз, видать, выбивал из строя танкистов и бойцов сильнее финнов. Через полчаса командир вернулся. Снова протиснулся через мой люк и устроился на месте. Он котелок горячего чая принес. И я, обжигаясь от жадности, выпил. Сказал мне все, не оставлял ему. Два сухаря. Вот, грызя сухарь, меня в пот бросило, я спросил. — А вы вообще кто? — Не понял. Ты чего? Да я очнулся, тело болит, знобит, насморк, горло. А тут кто-то орёт и говорит назад ехать. Я поехал, всё управление как-то знакомо. А кто орёт, не знаю. Ты меня не узнаёшь? Нет. Мы где? С финнами воюем. Год помнишь? Нет. Декабрь тридцать девятого, девятое сегодня. Мы уже вторую неделю ведём боевые действия у деревни Кителя. «Наступаем на Аляметте. 381 отдельный танковый батальон. Нас придали 18-й стрелковой дивизии. Тоже не помнишь?» «Ничего». «Черт! Надо ротному доложить. О, боеприпасы привезли на санках. Сейчас подавать через твой люк будут, а ты мне». «Понял». Дальше через люк подали мне два промороженных цинка с патронами, вязаные перчатки на руках не спасали, Потом стали передавать снаряды, а я всю командиру, тот укладывал где нужно. Почти полный боекомплект получили. Меня распарило. Командир тот вроде сержант, по три треугольника на петлицах шинели были. Снова вылез и убежал, а я проверил амулет лекарский. но ну, уже диагностику можно провести, что и сделал. Определил очаги и даже хватило легкие подлечить. Уже пневмония пошла, а через легкие вся кровь идет, заражая другие органы. Ничего, что лечить теперь знаю. Определимся. Температура явно высокая, но пока терпимо. Проверил амулет личной защиты, за полчаса с момента привязки на 5% зарядился. Так себе скорость зарядки. Но лучше такой амулет иметь, чем без него. Посмотрев на место командира, до стрельба что-то сильное поднялась, Нужно стрелкам помочь. Я перебрался на место командира-наводчика. С трудом это сделал. Чёртова слабость. И, сунув в ствол осколочный снаряд, стал крутить штурвалы наводки, чуть довернув башню. Сначала с паренным с пушкой пулемётом поработал. Финны белые маск имели. Поди, рассмотри. А потом дёрнул за шишку. И пушка выстрелила, раскидав трёх финнов, снова зарядив орудие, Положил снаряд там же. Тут приметил пушку, и мне от нее рикошетом прилетело. Но двумя снарядами я раскидал расчет и пушку повредил, ту перекосила. Сам не понимаю, как их рассмотрел. Маскировка отличная. Думаю, выстрел выдал. Потом стал прочесывать опушку леса из пулемета. Дважды диски менял и пушкой бил. Семь снарядов всего потратил. Экономил». Тут меня подергали за сапог, и, извернувшись, я глянул вниз. Там командир жестом показывал, чтобы я выбрался наружу. Рядом с танком стояли двое. Командир моего танка и еще один танкист. Кстати, в овечьем полушубке. И что-то мне подсказывало, что он финский. Пули свистели над головой. Мы чуть присели. Уже не так активно полили но мы в мертвой зоне были. «Лопарев!» «Что с памятью?» — требовательно спросил тот незнакомый танкист. «Знаков различия не вижу. Лейтенант, наверное». «Не вернулась». «По кому стрелял?» «По финнам». «Поразил трех пехотинцев и расчет противотанковой пушки». «Сама пушка повреждена». «Хотел проверить себя, смогу стрелять или нет». «Ничего не помню. А как стрелять, знаю». «Товарищ командир, извините, вашего звания не знаю» старший лейтенант маркелов командир третьей роты ясно товарищ старший лейтенант разрешите проверить танк командира взвода я смотрю патрубки теплом отдают мотор значит работает ключ в нашей машине нашел открою вниз скользну и перегоню сюда он вроде на ходу может экипаж жив действуйте подумав кивнул тот сунувшись в танк Прибрал ключ из-под сумка за спинкой сидения мехвода, я рванул по насыпи, своим следам гусениц в снегу, в сторону нужной машины. Дальше упал и активно пополз в сторону танка взводного. Так до кормы там вскочил, и, забравшись на корму, укрывшись за башней, под звон пуль по броне. На ощупь поднял руку и на миг выглянул, никак в замок попасть не мог, открыл люк, и, резко распахнув, прыгнул в люк головой вперед. Люк звенел от попаданий пуль, ногу чуть дернуло. Все, защита на перезарядку ушла. Всего семь процентов накопилось. Но хоть несколько пуль отбило. Три, как показали данные работы амулета, личной защиты на рабочем столе. Жаль, люк мехвода со стороны финнов. Через него не забраться было. Через командирский рискнул. Вроде живые. Оглушены, как отметил так, что сунул ногу, мехводом мне с его места не вытащить, выжил сцепление, врубив заднюю передачу, стронулся с места и дал газа. Так и двинул. Вот насыпь, корма стала опускаться, а нос задираться, скотившись, выбил скорость, врубил первую и, развернувшись, поехал к своему танку. Встал слева от него. Тот между нами и насыпью был. А меня уже ждали. Начали помогать доставать экипаж через люк мехвода. Я помогал как мог. У них кровь из ушей шла. У двоих точно. А меня снова распарило. Видать, температура поднялась. Надо лечиться. «Ты ранен», — сказал ротный, когда я выбрался из танка. Смотрел тот в ноги, вспомнив подобие удара, задрал пол шинели, увидел небольшое пятно крови. «Сарапина! скользнула «Давай к врачу! Танки ремонтникам сам отгоню! Глянут, что с ним!» «Что с экипажем?» «Мехвод живой!» Один из стрелков, что помогали вытащить тела экипажа, и повел меня к медикам. «Зачем?» «Туда на санках мехвода повезли!» «И быстро!» «Тела остальных, впрочем, тоже!» «Мне пришлось подождать!» «Фельдшер был занят!» «Меня глянул мельком!» Обильного кровотечения нет. Велел сесть на лавку, зажать ладонью и сидеть. А сам мехводом занимался. Там что-то серьезное. Тут, похоже, пункт первичной обработки раненых. Медсанбат дивизии где-то дальше. Я же так и сидел. В землянке вполне тепло, так что даже дремать начал. Тут я сообразил, что если меня вырубит, то я могу и не очнуться. Горячка она такая. Встряхнулся. Вошел мысленно в управление на рабочем столе лекарского амулета уже 9%, причем именно 9, хотя показывает, что 14. Просто 5% — это нерастрачиваемый остаток, и я его не считаю. А пока, отметив убрать температуру, запустил. Почти сразу стало легче. Очаги, конечно, я не убрал, но протянуть, пока амулет снова подзарядится, может и до полного, излечить себя окончательно уже успею, что радует. Так и сидел часа два, потому как раненые потоком пошли, и врачу с двумя помощниками не до меня было. Когда до меня дошла очередь, я успел еще раз амулет использовать, убрал проблемы с легкими и горлом, сбив снова температуру. Занялся мной не сам врач, а помощник, помог снять шаровары и исподнее, Верхнюю форму тоже. Температуру померили, градусник сунули под мышку, ножевую из подней отрывали, присохло. Врач мельком глянул и велел обработать и перевязать, там даже шить не надо. Впрочем, данные мои записали, отметив, как легко раненого. Так что обработали и перевязали. Тут и врач подошел, проверил градусник, потом осмотрел, не выявив простуды, Остаточная только и начал опрос. Ему уже сообщили о потере памяти у меня. Просто попросил рассказать, что я чувствовал, какое состояние было, когда очнулся и что делал дальше до момента, пока к ним в руки не попал. Ему даже не мешало то, что двух раненых принесли, и он с помощниками ими занимался, а потом оформлял отправляя в Медсанбат. Так что я все и рассказал. Повязку мне уже наложили, так что форму вплоть до шинели снова надел. Я отогреться не мог. А врач оформил мне легкое пулевое и контузию, усиленную простудой, что вызвало потерю памяти. Тот сообщил, «Вас могут и комиссовать, что медицинская комиссия решит. Я вас оформляю, там уже в медсанбате решат». Тот и стал все оформлять. Уже закончил, когда в землянку забежал Меркулов, Ротный, и резко спросил ышев как мой боец простуда прошла что удивительно температуры нет пока насморк остался ранение легкое беспокоит потеря памяти но писать считать и вот управлять танком он не разучился моторная память оформляю запрос на медкомиссию слушай можешь погодить у меня вообще людей не осталось по одному двое на танк стрелков уже беру в большинстве простуда ранение меньше, сам знаешь. А я им хотя бы кого-то усилю. Ты думаешь, оформление и вся подготовка — это мигом? Раз и завтра медкомиссия? Нет. Будут принимать решения, запрос, опрос самого бойца. Недели две он еще в госпитале полежит, под осмотром. Так что можешь забирать. Ранение легкое. В медсанбате можно не держать. Когда нужно, его вызовут. Или прошение на имя лечащего врача напиши. Отложат комиссию. Но проходить ее ему все равно придется. Это не шутки.